Голова шестая. А пока иди домой. Безвыходных ситуаций не бывает. В конце концов, можно просто умереть. Так считала Оля всю последующую неделю. Пришлось выйти на работу. Не могла подвести директора и своих учеников. Но каждый день к пяти часам, как по секундомеру, приходила в больницу и шла к Вадиму. Прошла еще одна операция. Все пять часов просидела в вестибюле, ожидая решения врачей, но те развели руками, сказав, что все хорошо, и скоро он поправится. Но Оля видела своего мужа и понимала, что все плохо. Придя домой, опять плакала, брала вещи Вадима и целовала так, как будто это он. «Оленька», — в четверг позвонила Галина Анатольевна и сообщила, «Беги сюда!» «Куда сюда?» В палату. Вадик проснулся. он. Но Оля уже не слушала. Все побросала и через полчаса была у больницы. Ей сразу же выписали пропуск. Надевая на ходу, халат побежала в реанимацию. Его перевели в шестую палату. Как только Оля появилась в коридоре, сообщила дежурная медсестра. Боясь спугнуть свою удачу, зашла в палату. Он еще слаб. «Ты только недолго, я вас оставлю», — сказала Галина Анатольевна и тут же вышла. Цвет лица приобрел смесь грязно-желтого и зеленоватого оттенков. Он выглядел ужасно, но это был ее Вадик, которого она продолжала, несмотря ни на что, любить. «С добрым утром», — тихо сказала и, подсев, прикоснулась к его руке. «Привет. Ты помолчи. Доктора говорят, что всё хорошо. Склеили тебя. Как ты?» Н «Нормально. Вот и славненько. А я в прошлый раз голубцы приготовила. Зря ты решил заглянуть в больницу. Тут и без тебя хватает работы». Девушка нагнулась и поцеловала его сильно исхудавшие пальцы. «Мне грустно без тебя. Дома пусто. Приходили ребята, спрашивали...» — Как ты? А я им сказала, что летом пойдём с ними в поход. Вадим кивнул и улыбнулся. — Да, я тут немного задержался. Пора. Слова давались ему с трудом. Оля попросила его не говорить, поднесла стакан с трубочкой, чтобы смочить горло. — У нас зацвёл антуриум. — Так красиво, тебе понравится. Алый, а посередине так неприлично торчит жёлтый, прямо как... Девушка хихикнула и, поглаживая руку мужа, продолжила говорить. Ей хотелось поделиться своими впечатлениями, отвлечь Вадима от болезни, а он, слушая, изредка улыбался. Просидела почти два часа, после пришла медсестра и попросила покинуть палату. — Я завтра приду. Ты без меня домой не убегай, — пошутила и, нагнувшись, прикоснулась к его губам. Человек любит трагедии, обожает конфликты. Ему нужен дьявол, если его нет, то он придумывает его сам. Каждый день кто-то звонил, приходил к ней домой, интересовался здоровьем ее мужа. Кажется, за все время, с тех пор, как Оля познакомилась с Вадимом, так много не общалась с его друзьями, как теперь. Это была и поддержка, и в то же время ощущение, что участвуешь в каком-то шоу. Галина Анатольевна держала Олю в курсе дел. Прошел еще не один консилиум, где решался вопрос, что делать дальше. «Все будет хорошо», — твердила Галина Анатольевна. Время шло, и Оля как на работу ходила в больницу, стала замечать, что уже не было той боли в душе. Но пришла безысходность. «Что дальше?» — спрашивала себя. Все так же любила, и даже несмотря на то, что в последний раз Вадим выгнал ее из палаты. Может, устал, а может, сам понимал свое положение, вот и злился. «Мы сделали все, что в наших силах», — сказал хирург, когда ее пригласили к нему в кабинет. «Не все в наших силах». Мы провели три операции, можно сказать, собрали по кусочкам, но этого мало, надо двигаться дальше. Дальше? спросила Оля. Да, ему нужна операция на позвоночник и восстановление тазобедренного сустава. Мы проконсультировались, можем направить на операцию по установке импланта искусственного сустава. А сейчас? «Он не сможет ходить, у него нет сустава, мы были вынуждены его удалить». «Удалить?» — удивилась Оля. Он был раздроблен, как бы проще сказать. Доктор не спеша всё пояснял, а Галина Анатольевна только кивала и что-то записывала, словно сейчас встанет, пойдёт и купит тот самый имплант. «В общем, так...» Когда вышли и присели на кушетку, Галина Анатольевна решила подвести итоги. «Они?» — имела в виду больницу. «Израсходовали все квоты. Теперь отправляют в областную, там займутся спиной, а уже после — ногой». «После?» «Без ноги можно жить, а вот без спины нет». «И еще?» Тут замолчала, похлопала по ладони Оли и продолжила. Как мужчина, я не знаю, сможет ли он дальше. Это не важно, я ведь его... Важно. Всё важно, деточка. Ты умница. И спасибо тебе, что ты с ним. Но, боюсь, некоторые операции будут платными. А как же... Хотела сказать, что у нас медицина бесплатная. Медицина — это бизнес. Их задача, чтобы вот тут... Галина Анатольевна обвела руками фойе больницы. Их пациенты не умирали. Конечно же, они молодцы знают своё дело, но и они порой опускают руки, поэтому и отправляют его подальше, в надежде, что ему помогут в другом месте. И что же? Я всё выясню. А пока иди домой.